«Гости к нам пожаловали, старуха! Гости!» Корабль медленно опускался на голое мерзлое поле на северной окраине владений Нарови. «Но что же нам делать-то?» — вздохнул старуха. «Разве мы можем оказать гостеприимство этим людям? Разве мы можем уложить их спать на грязный пол в нашей хижине и угостить их остатками пирога, испеченного на прошлой неделе?» А что же, прикажешь к соседям их отправлять? Ну уж нет. Нарови потер зарумянившиеся от мороза щеки рукавом меховой куртки и обнял плечи жены. Дорогая моя супружница, промурлыкал он ласково, пойди-ка принеси вниз два стульчика из нашей комнаты. Зажарь молодого косленка да приготовь свежий пирог. «А я пойду и встречу этих могущественных пришельцев издалека!» И тут он замолчал, натянул поглубже лохматую шапку и торопливо добавил «Да не забудь, принеси из погреба кувшин пивка!» очень способствует душевной беседе. Пока муж говорил, губы старухи беззвучно двигались. Она так ничего и не сказала, только горько вздохнула. Нарою многозначительно поднял указательный палец – Старуха Да ты вспомни, что когда-то говорили наши старейшины Ну, пошевели мазами-то Старейшины ходили из деревни в деревню сами ты только по и как это важно Они сами просили нас чтобы мы, ежели откуда не возьмись, прилетит Хоть какой ни есть корабль Немедля сообщить об этом старейшинам Это же приказ самого губернатора так что же мне теперь?